Улыбающегося видения, пока она звучала в каста дива, носилась в запахе сиреневой ветки, невысказанном участии, в стыдливом взгляде я не доверял ей, принимая ее за игру воображения и шепот самолюбия. Но с шалости прошли: я стал болен любовью, почувствовал симптомы страсти. Вы стали задумчивы, серьезны, отдали мне ваши досуги. У вас заговорили нервы. Вы начали волноваться.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 Было бы поздно, трудно. Любовь делает неимоверные успехи. Это душевный Антонов огонь. И теперь я уже ни на что не похож. Не считаю часы и минуты, не знаю и захождения солнца. А считаю, видел, не видал, увижу, не увижу, приходила, не пришла, придет. Все это к лицу молодости, которая легко переносит и приятные, и неприятные волнения. А мне к лицу покой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 «Да не человек приходил, горничная!» С невозмутимым хладнокровием отозвался Захар. «А письмо отдал?» «Никак нет. Ведь вы сначала верили сказать, что дома нет, а потом отдать письмо. Вот как придет человек, так отдам!» «Нет, нет, ты просто душегубец! Где письмо? Подай сюда!» Сказал Обломов. Захар принес письмо, уже значительно запачканное.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 Она усмехнулась и пошла, но из другой комнаты в щелку смотрела, то ли сделает Захар, что велел барин. Илья Ильич, услышав шум, выскочил сам. «Что ты, Катя?» – спросил он. «Барышня приказали спросить, куда вы уехали. А вы и не уехали дома. Побегу сказать», – говорила она и побежала быстро. «Я дома. Это вот все врет», – сказал Обломов. «На вот отдай барышне письмо». «Слушай, отдам».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 что я не должна плакать. О чем? Вы правы. Да. Все может случиться. Что делать, чтоб не было этих слез? – спрашивал он, встал перед ней на колени. Говорите, приказывайте, я готов на все. Вы сделали, чтоб были слезы. А остановить их не в вашей власти. Вы не так сильны. Пустите, – говорила она, махая себе платком в лицо. Он посмотрел на нее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 «Что еще за новость?» «Почему же письмо необходимо?» — спросил он. «Почему?» — повторила она и быстро обернулась к нему с веселым лицом, наслаждаясь тем, что на каждом шагу умеет ставить его в тупик. «А потому...» — с расстановкой начала потом. «Что вы не спали ночь? Писали все для меня? Я тоже эгоистка. Это, во-первых. За что ж вы упрекали меня сейчас, если сами соглашаетесь теперь со мной?»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 Никогда, Боже, сирени поблекли, думал он, глядя на висящие сирени. Вчера поблекла письмо тоже поблекло. Этот миг лучше в моей жизни, когда женщина в первый раз сказала мне, как голос неба, что есть во мне хорошего, и он поблек. Он посмотрел на Ольгу.